Джордж Орвелл «Да здравствует Фикус!» Эпиграф «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а денег не имею, то я медь звенящая или кимвал бренчащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею денег, то я — ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а денег не имею, нет мне в том никакой пользы. Деньги Терпеливы и милосердны. Деньги не завидуют. Деньги не превозносятся, Не гордятся, не бесчинствуют, Не ищут своего, не мыслят зла. Не радуются неправде, А сорадуются истине. Все покрывают, всему верят, На все надеются, все переносят. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, деньги. Но деньги из них больше. Примечание. Орвелл саркастически переиначивает главу 13 первого послания к Коринфянам, заменяя в тексте слово «любовь» на слово «деньги». Здесь и далее примечание переводчика.